Вы трудными подростками нас часто называете, и этим вызываете под на нудную нотацию, ответную реакцию, Ведь молодость закрестывает нас. Не нужно причитаний, мы жаждем испытаний. Проверьте нас, и мы не подведем.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 Часы в вестибюле нашего ПТУ показывали 4 часа. Это время относительной тишины. Центр деятельности училища перемещается в общежитие, в спортзал, в столовую. И у директора училища Старкова появляется, наконец, время для проведения необходимых разговоров и бесед с учащимися. Здравствуй, Егор Иванович. Вызывали? Здравствуй, Андрей. Вызывал. Садись. Спасибо. Приходила мама Корнеева. А, ну это у нее еще со школы. Повадилась ходить к учителям. Ну, и сюда ходят. Мама Корнеева, потому повадилась сюда ходить, как ты выражаешься. Потому что он ей не дает спокойно жить. Она ему тоже не дает, но он, однако, никуда не ходит. Ты прекрати так о старших неуважительно говорить. Лучше доложи, чем твой друг был так занят в прошлом месяце, что две недели приходил домой в 12 ночи? В такую рань? Хватит поясничать. А, так вот, почему его мама беспокоится. Ну, ладно, я скажу Корнееву, что он приходил к утру. А можно просто без глупых острот ответить на вопрос? Чем же был так занят твой друг? Ну, еще проще спросить у самого Корнеева. Конечно, проще. Но для этого нужно, чтобы он хотя бы появился в училище. А его нет со вчерашнего дня. И где он околачивается, никто не знает. И я не знаю. Что-нибудь натворил и теперь меня боится? А ему не из-за чего вас бояться. Мама Корнеева будет очень разочарована, но мы ничего такого не делали ничего такого чего она боится мы просто работали в мастерской училище до 12 ночи была такая необходимость да была а если бы не такая неужели бы мы торчали в мастерской когда все нормальные люди в это время в дискотеке Нет. мы потому занялись этой штукой что про нее нам сказали будто она уникальная и очень необходима кто это вам сказал и про какую штуку Зам главного инженера завода. Наши шефы, что ли? Коробов? Ну да, Коробов. Он пришел к нам в училище как раз на следующий день после вашего отъезда. Да вот чертеж устройство, который он предложил нам сделать для них. Вот. Мы его условно назвали конус, потому что они внешне похожи, ну и чтобы долго не выговаривать его настоящее название. А вообще-то это насадка. Которая должна удерживать в равновесии? Что она должна удерживать, ты мне можешь не объяснять. Я и так вижу. И неужели вы это действительно сделали? Егор Иванович! Да, Рита, не говорю тебе, заходи, потому что ты уже вошла. Егор Иванович, нам автобус нужен. Через полчаса у нас концерт в заводском общежитии. Mm, хорошо, еще автобус нужен, а не самолет. Поезжайте городским транспортом. В крайнем случае можно две остановки и пешком пройти. Егор Иванович, миленький, в городской транспорт мы не вмещаемся. Вы же прекрасно знаете электроорган.